Ричард хорош во всех отношениях, а Джулия, совершенно не разбирающаяся в мужчинах, этого не видит. «Нет, чтобы посоветоваться», — подумала Андреа. Она могла бы дать ей немало дельных советов по поводу того, как покрепче привязать к себе Ричарда. Раздался звон дверного колокольчика, Андреа повернула голову в сторону входа. Ну вот, легок на помине. В салоне на какое-то время воцарилась тишина. Мэйбл куда-то вышла, клиентка, которой Джулия только что закончила заниматься, собиралась шагнуть за порог. Ричард вежливо придержал ей дверь, затем повернулся к Джулии. Отражение собственного лица в затемненных стеклах его солнечных очков почему-то вызвало у нее какое-то неприятное, необъяснимое чувство. Сингер привстал со своей подстилки. — Ричард, — вырвался у Джулии, — «Здравствуйте, Джулия, как поживаете?» Не было никакой причины ответить ему грубо, но обмениваться пустыми любезностями Джулии тоже не хотелось. Да, в небольших городках избежать случайных встреч невозможно, но зачем же приходить к ней на работу? «Что-то случилось?» — спросила она. Ричард снял очки и улыбнулся. «Надеюсь, у вас найдется время подстричь меня», — негромко произнес он. «По-моему, мне пора привести в порядок прическу», — Джулия отрицательно покачала головой. «Извините, у меня расписан весь день. Сейчас придет следующая клиентка. Наверное, мне тоже следовало бы записаться к вам на прием. Иногда удается подстричь кого-нибудь вне очереди, но сегодня у меня действительно нет ни одной свободной минутки». «Понимаю», — сказал Ричард и отвел взгляд. «Поскольку я все-таки зашел к вам, может, внесете меня в список? В понедельник у вас не очень занят». Джулия снова полистала свою книжечку, хорошо зная, что ничем не сможет помочь ему и в понедельник. Извините, боюсь, что и в понедельник не выйдет. В самом начале недели клиентов очень много, просто уйма. Сущее столпотворение. Тогда, может быть, вторник? На сей раз она даже не стала заглядывать в записную книжку. Во вторник я работаю только полдня. Ричард медленно закрыл глаза, затем снова открыл их. Судя по всему, уходить он не торопился. И тут вмешалась Андреа. «Я могу помочь вашей беде, — милый предложила она. У меня найдется немного свободного времени». В следующее мгновение Ричард сделал шаг назад, по-прежнему глядя Джулии в глаза. «Очень любезно с вашей стороны», — проговорил он. Андреа одернула мини-юбку и посмотрела в зеркало. «Я тоже рада, милые дети, к моему креслу. Нужно сначала вымыть вам голову». «Конечно». «Спасибо вам, Андреа». Она посмотрела на Ричарда через плечо и одарила его ослепительной улыбкой, очарованной тем, Как он произнес ее имя? Что он у вас делал? Спросил Майк. Как только он увидел, что из салона вышел Ричард, а теперь Майк практически каждую свободную минуту смотрел в ту сторону, пытаясь представить себе, чем в данный момент занята Джулия, он тут же прибежал. Джулия вышла на улицу ему навстречу. Приходил постригаться. Зачем? Вообще-то такова наша работа делать прически клиентам. «Нет, ты мне скажи, что он потерял в вашем салоне». Майк не сводил с нее нетерпеливого взгляда, и поэтому она продолжила. «Послушай, не делай из мухи слона. Я перекинулась с ним всего лишь парой слов. Его постригла Андреа. Но ведь он хотел, чтобы это сделала именно ты, верно? Несмотря на то, что ты прекратила отношения с ним, я правильно говорю? Я и не отрицаю. Но мне кажется, он понял, что я не хочу видеть его даже у себя на работе. Я не грубила ему, была с ним вполне вежлива, Но уверен, что он понял меня. «Ну хорошо», — Майк немного помолчал. «Он ведь понимает, что ты, в общем, встречаешься со мной, правда?» Джулия протянула ему руку и произнесла. «Знаешь, ты мне очень нравишься, когда ревнуешь». «Я не ревную». «Конечно, ревнуешь». «Но ты не беспокойся, ты мне нравишься всегда». «Увидимся вечером». Впервые с той минуты, когда Майк увидел выходящего из салона Ричарда, он почувствовал себя успокоенным. «Конечно, увидимся!» Когда Джулия вернулась в салон, Андреа уже занималась другим клиентом. Лицо ее все еще было розовым от удовольствия, которое она получила от общения с Ричардом. Джулия неожиданно поняла, что впервые видит, как Андреа смутилась в обществе мужчины. Что ж, Андреа неплохая девушка и заслуживает более достойного будущего. Хотя трудно представить себе, что она способна на прочные и длительные отношения. Похоже, все мужчины очень скоро вызывают у нее скуку. Джулия закончила работу в начале шестого и стала собираться домой. Андреа закончила все дела на полчаса раньше и поэтому уже ушла. Мэйбл убирала рабочий зал, а Джулия взялась привести в порядок комнату, где клиенты ожидали очереди. Здесь она обнаружила солнечные очки, лежавшие на столике возле цветочного горшка. Джулия сразу поняла, что это очки Ричарда, и какое-то мгновение раздумывала над тем, не стоит ли позвонить ему, сказать, что он забыл их здесь. Затем решила, что это вполне могут сделать Мэйбл или Андреа. Так будет лучше. Джулия собиралась в магазин купить что-нибудь к ужину, когда зазвонил телефон. Алло? Здравствуйте, Джулия, — услышала она голос Ричарда. Тон был приветливым, чуточку небрежным, как будто он разговаривает с ней по телефону каждый день. Хорошо, что мне удалось связаться с вами. Очень жаль, что мы толком сегодня не поговорили. Джулия закрыла глаза. Хватит. С нее достаточно. Здравствуйте, Ричард, — холодно ответила она. Как поживаете? Прекрасно, спасибо. Он... Немного помолчал. «Вы, наверное, удивлены тем, что я вам сейчас позвонил?» «Немного», — призналась Джулия. «Видите ли, я просто хотел узнать, не оставила ли я случайно у вас солнечные очки. По-моему, я забыл их у вас в салоне». «Да, они там, я положила их на стол. Можете забрать их в понедельник». «А разве в субботу вы не работаете?» «Не работаем». «Мейбл считает, что в субботу работать нельзя». «Понятно». Ричард немного помолчал. «Я собрался выехать из города и очень хотел бы забрать очки. Вы не могли бы вечером открыть для меня салон? Это займет у вас всего несколько минут. Я бы только взял очки и тут же уехал». Джулия задумалась над его словами. Наверняка он специально оставил очки,